Это закон, цирк. Если что-то не вышло на публике, нужно обязательно повторить после работы. Пожарники обходят помещение. День закончился. Обычный день клоуна. Как я учился ходить? Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого. Станислав Ежелец В цирк в первый раз. Никогда не забудется тот день, когда меня, пятилетнего мальчика, отец повел в цирк. Впрочем, сначала я и не знал, куда мы идем. Помню, отец сказал, «Юра, пошли погуляем», и при этом заговорчески подмигнул матери. Я сразу понял, на этот раз во время прогулки меня ожидает сюрприз». Сначала мы долго ехали на трамвае, потом шли пешком, а отец все не говорил, куда мы идем. Наконец подошли к огромному зданию, у входа которого толпилось много людей. Отец, отойдя от меня на секунду, он, как потом выяснилось, купил билеты с рук, вернулся и торжественно объявил. «Ну, пойдем, Юра, в цирк». «Цирк». Когда вошли в зал, меня поразило обилие света и людей. И сразу слово «цирк» стало для меня реальным, ощутимым, понятным. Вот он, огромный купол, застеленный красным ковром манеж, слышны звуки настраиваемого оркестра. Было так интересно. Ожидая начала представления, я не томился, как это обычно бывает с детьми. Вдруг грянул оркестр, вспыхнул яркий свет, и на манеж, покрытый красивым ковром, вышли участники парада. В памяти остались слоны и гиганты. Теперь понимаю, что слонов выводили на арену не больше трех-четырех, но тогда мне показалось, что их было с десяток. Были и другие номера, но я их не запомнил. А вот клоуны остались в памяти навсегда. Даже фамилию их запомнил. Барасетта. Одетые в яркие костюмы, трое клоунов выбегали на арену и коверкали русские слова, громко о чем-то спорили. Помню некоторые их трюки... У одного клоуна танцевала ложечка в стакане. «Ложечка, танцуй!» — приказывал он. И ложечка, позвякивая, прыгала в стакане. Клоун после этого кланялся. Все видели, что ложечка привязана к нитке, которую он незаметно дергал?